Глава 17. д р о н г у дошел до гостиницы, думая о том, что так быстро найти исполнителя прокуроры и начальник полиции не смогут. Но начиная с завтрашнего дня нужно быть готовым и к перелому, и к легкому сотрясению мозга, и б а р а ш и д о в и шахбазов, спасая честь мундира, готовы доказать, что Самира Хаквердиева сама упала со скалы, а Мехман, поссорившись со своим родственником. Застрелил его в состоянии сильного душевного волнения. Дело можно закрыть и отправить заболевшего эксперта лечиться в Баку, если если они не узнают, что в Габалу должен приехать сам Бахрам Муратбеков. Тогда несчастный случай с экспертом, которого он нанял, будет выглядеть вызовом его приезду и косвенным подтверждением целого заговора вокруг смерти его дочери. На часах было около десяти, когда он позвонил Рашидову. Извините, что беспокою вас так поздно, сказал д р о н г о услышав голос прокурора. Ничего страшного, весело произнес прокурор. Я все равно поздно ложусь спать, а сейчас почти детское время. Что-то случилось? Зачем вы позвонили? Хотел вас предупредить, тоже весело произнес Дронгу, о том, что в Баку узнали об убийстве основного свидетеля по делу Самирхаквердиевой. а И завтра сам Бахрам Муратбеков собирается прилететь в Габалу. Хочет срочно со мной встретиться и узнать, что именно здесь происходит. Я хотел взять такси и поехать в аэропорт, но он строго предупредил меня, чтобы я сидел в своем номере и никуда не выходил до его прихода. Желает лично со мной пообщаться. Алло, вы меня слышите? р а ш и д о в огорченно молчал, не зная, что ответить. Только было слышно его тяжелое дыхание. Это вы его позвали в Габалу? – задал прокурор единственно волновавший его вопрос. Конечно, нет. Я его отговаривал, но он настоял. В общем, завтра утром он будет здесь, и мы с ним сможем переговорить. Да-да, я понимаю, это правильно. Торопливо согласился р а ш и д о в Значит, завтра он прилетит к нам. Представляю, как он нервничает. Я думаю, мы все волнуемся из-за этого дела. Не без сарказма заметил Дронгу. Да, конечно. Быстро согласился прокурор. Очевидно, он обдумывал что-то свое. До свидания. Сидевший на диване Дронго закончил разговор и оглядел свой номер. Две большие комнаты. Можно з а б а р р и к а д и р о в а т ь с я но такие меры предосторожности могут не сработать, и телефоны могут отключить, и никто не придет на помощь. Нельзя недооценивать страх прокурора и начальника полиции потерять свои места. Нельзя их так сильно раздражать. Нужно продумать другой вариант обезопасить себя. Глупо рисковать в данном случае будет неуместно. Он прошел в спальню, собрал несколько подушек, сложил их на кровати и накрыл одеялом. Затем, поставив стул боком к двери, осторожно прикрыл за собой дверь, чтобы стул упал, если дверь кто-то откроет. Устился вниз, провожаемый удивленным взглядом п о р т е он быстро дошел до ресторана Ханлар. Там стояли несколько такси. Он сел в одно из них. Поедем в ш а м а х у попросил д р о н г водителя. к Уда поедем. Обернувшись к пассажиру, недовольно уточнил водитель, пожилой седовласый мужчина с пышными усами. ш а м а х у повторил он. сейчас уже десять вечера. А туда ехать далеко, часа полтора и еще обратно столько же. Вы ведь обратно не вернетесь? Нет, останусь там. Тогда не повезу. Ночью туда ехать далеко, заявил водитель. Пятьдесят м о н а т предложил Дронгу. Я по ночам обычно не выезжаю из города, заметил водитель. Сто настаивал Дронгу. Я не из-за денег, сто пятьдесят м о н а т Ладно, поедем. Но вы напрасно едете в такую ночь. Могли бы вы ехать утром. Мне нужно прямо сейчас. Меня там будет ждать машина. Поехали, к и в н у л водитель. В кармане у Дронгу всегда было несколько телефонов, в том числе и тот единственный, по которому с ним могли связываться его семья, живущая в Италии, и его напарник Эдгар Вейдеманис из Москвы. Когда машина приближалась к и Смаилам, он набрал номер своего телефона. и подождал, пока раздастся несколько звонков, чтобы их услышал водитель. Наконец Дронгу достал телефон и, отвечая на звонок якобы звонившего человека, громко сообщил, что уже выехал из Габалы и скоро будет в Исмаилах. Примерно через час мы будем в ш а м а х е А вы выехали раньше, чем мы договаривались? Громко говорил Дронгу, чтобы его с л ы ш а л водитель. Да, я на такси. Куда подъехать? Вы доехали быстрее меня. Хорошо, я все понял. Тогда прямо оттуда вернусь с вами в ш а м а х у До свидания. Он убрал телефон в карман. Водитель молчал минуту, а затем, не выдержав, спросил: Мы едем в ш а м а х у или повернуть в сторону Исмаил? Мне нужно подъехать к зданию исполнительной власти, попросил Дронгу. Кажется, они приехали за мной даже раньше, чем я думал. Мы договаривались встретиться в Шимахе. И теперь вы сойдете в и с м а и л а х Разозлился водитель. Не беспокойтесь, сказал Дронгу. Наш уговор в силе. Я вам все равно заплачу все деньги, которые обещал. Спасибо, к и в н у л водитель. Через десять минут они были у здания городского исполнительного комитета. Дронгу достал телефон, делая вид, что набирает номер. Я уже здесь, громко сообщил он. Тогда я вас подожду. Да, прямо у здания. Он наклонился и протянул водителю две купюры по 100 м н а т каждую. Хотите, я вас подожду? предложил водитель, забирая деньги. Нет, спасибо. Они уже рядом. Сейчас уже поздно. Возвращайтесь. Кивнул на прощание Дронгу. Машина развернулась и поехала в сторону Габалы. Дронгу подошел к зданию, открыл дверь. Внутри сидели двое сотрудников полиции, очевидно, дежуривших ночью. Добрый вечер, вежливо поздоровался Дронгу. Извините, что беспокою. У меня сломалась машина. Здесь есть рядом какой-нибудь отель? За углом есть гостиница, сказал один из дежурных. Спасибо. Он вышел из здания, прошел к гостинице и довольно быстро заполучил обычный небольшой номер за смешную сумму в пятьдесят м о н а т Уже укладываясь спать, он с удовольствием подумал, что его будут искать по всей Габале, и, конечно, найдут этого пышноусого водителя номер автомобиля, которого он запомнил. Нужно будет проверить, как именно его трясли, и он, разумеется, сразу расскажет, как его пассажир собирался в Шимаху. Свой телефон Дронгу отключил, и только затем заснул. п а л о н плохо. Словно физически ощущая угрозу, исходившую от Рашидова, он просыпался каждые полтора-два часа и прислушивался к шуму в коридоре и на улице. Он понимал, что при большом желании можно будет вычислить его и в этой гостинице, но только при очень большом желании, наличии нескольких профессионалов и днем, когда все будут на своих местах, а Пышнаус ы и водитель вернется на работу. Тем не менее утром Дронго проснулся в хорошем расположении духа, с удовольствием позавтракал и вернулся к зданию городского исполнительного комитета. Было уже девять часов утра. Он снова вошел в здание, где дежурили совсем другие люди. м и к а и л Хакверди е в сегодня на работе? уточнил Дронго. Он будет примерно к десяти, уточнил один из дежурных. Если у вас есть какое-то дело, то запишитесь на прием. Так просто проходить нельзя. Обязательно, сказал Дронгу и вышел из здания. Остановка такси была недалеко. Он обошел вокруг здания, затем сел в такси и попросил отвезти его в Габалу. К своему отелю он прибыл в 10 часов утра. Поднявшись наверх, осторожно приоткрыл дверь. Все правильно. Стул был прислонен к дверям другим углом. Кто-то ночью все-таки входил в его номер. Дронгу усмехнулся. Похоже, у прокурора не выдержали нервы, и он решил не ждать до утра, даже понимая, насколько опасным будет физическое устранение гостя. Интересно, как он собирался оправдаться, подумал Дронгу. Ведь Муратбеков не дурак, да еще он в тандеме с Хаквердиевым. Они бы достали прокурора и начальника полиции за убийство человека, который расследовал преступление против их родственницы. Неужели опять придумали какой-то трюк? Он прошел в спальню. Здесь тоже царил беспорядок. Очевидно, неизвестный вошел в спальню и сразу откинул о д е я л о Подушки были разбросаны в разные стороны. Можно представить, как разозлился неизвестный, когда понял, что Дронгу нет в номере. Эксперт подошел к шкафам. На одном еще сохранились чьи-то отчетливые отпечатки пальцев. Интересно, если пожаловаться Шахбазову, то полиция сможет найти владельца этих отпечатков, подумал он. Возможно, что один человек ворошил кровать, а другой осматривал шкафы. Неужели их было двое? д р о н г о вернулся в гостиную. Когда открывали дверь, стул скользнул в сторону и упал. Первый из гостей бросился в спальню, понимая, что шум может разбудить гостя, а второй, видимо, осторожно закрывал дверь. На ручке тоже его отпечатки пальцев. Забавно, что этот тип не боялся оставлять отпечатки своих пальцев, или он не понимал, что его могут легко вычислить. Кажется, здесь очередная загадка. Неужели все настолько примитивно? Пройдя в ванную, д р о н г у т тщательно вымыл руки и вернулся в гостиную. Только после этого он включил свой основной телефон. На нем было зарегистрировано около десяти входящих звонков. Том числе и от прокурора, очевидно, не выдержившего молчаливой неопределенности и решившего позвонить, и еще несколько звонков с неизвестных номеров и телефонный звонок от Бахрама Муратбекова. Почти сразу позвонил р а ш и д о в Сработала система о повещения, заложенная в телефонах мобильной связи, когда звонивший получал уведомление, что абонент, которому он звонил, снова в сети. Здравствуйте, сказал прокурор. Куда вы пропали? Он даже не считал нужным скрывать свой интерес. Я вам уже звонил, но у вас телефон был отключен. Я люблю гулять по утрам, ответил Дронгу. Как это гулять? Разозлился р а ш и д о в Вы понимаете, какому риску вы себя подвергаете? Вы сейчас наша основная надежда на раскрытие этих преступлений. Нельзя так рисковать собой. Ничего страшного. Я сейчас уже принимаю гостей из Баку, солгал Дронгу. Муратбеков уже прилетел, упавшим голосом уточнил прокурор. Но самолета из Баку еще не было. Он обычно летает на частном самолете. Дронгу нравилось дразнить этого несчастного к а р ь е р и с т а готового на все ради своего служебного спокойствия и благополучия. Но пока приехали его люди. Да-да, все понятно, конечно. Наверное, они нужны для вашей охраны. Когда приедет сам Бахрам Муэлим? Вы сообщите нам, я сразу к вам приеду. Хорошо, до свидания. Он набрал номер телефона Муратбекова. Доброе утро. У вас не работал телефон, и я начал беспокоиться, сообщил Бахрам Муратбеков. Через два с половиной часа мы будем в Габале. Сразу приедем к вам в отель. Постарайтесь никуда не отлучаться. Хорошо, я буду вас ждать. До свидания. Мы едем в аэропорт. Вы прилетите рейсовым самолетом? Нет, мы заказали частный самолет. Со мной будут охранник и мой сын. Я думаю, что будет правильно, если оба будут вооружены, а на рейсовый самолет с оружием не пустят. Конечно, согласился Дронго. Он не стал уточнять, что согласно правилам и на частные самолеты не должны пускать людей с оружием. Но то, что два человека прилетят, имея оружие, его даже устраивало. В дверь осторожно постучали. Он насторожился. Повторный визит неизвестных, побывавших в его номере ночью, так быстро? Не может быть. Он подошел к дверям, посмотрел в глазок. На пороге стоял молодой п а р т ь е Кажется, он дежурил вчера. Молодой человек все время оглядывался, словно чего-то опасался. Дронго открыл дверь. Что вам нужно? Простите меня, торопливо произнес Партия. Можно я войду? Говорите, я вас слушаю, строго произнес Дронго, не впуская гостя в свой номер. Будьте осторожны, прошептал молодой человек. Я видел, как вы фотографировались с директором нашего отеля. Она вас очень уважает. Я ее родственник, сын ее двоюродной сестры. И поэтому я поднялся, чтобы вас предупредить. Не входите, перебил парня Дронгу. Он вышел в коридор. Ночные посетители вполне могли оставить в номере жучки, чтобы прослушать его возможные разговоры. Но даже в этой ситуации сказываются местные обычаи. В отеле, конечно, работают родственники и знакомые директора, а один из родственников, заметив нечто неладное по отношению к гостю, которого так уважает руководство отеля, Решил проявить инициативу и свое благородство. Да правильно, так и должно быть. Я хотел вам сообщить, – взволнованно произнес молодой человек. – ч То сегодня ночью сюда приходили двое и поднялись на шестой этаж. Одного из них я не знаю, а второй был Михман. То это был? – не поверил Дронгу. – Это был Михман, родственник убитого гулама, – сообщил испуганный партии. Весь город знает, что его арестовали за убийство своего родственника. А ночью он появился в нашем отеле. Я знаю его в лицо. Но они быстро ушли, и я видел, что они были чем-то недовольны. Айда прокурор, Айда Сукин сын. Какая умница! Даже восхитился Дронгу, подумав о ночном происшествии. Конечно, такое не могло прийти в голову Шахбазову. Это придумал более умный и хитрый р а ш и д о в Он добился освобождения Мехмана, которого прислали ко мне ночью в номер, и он не особенно скрываясь почти повсюду оставил отпечатки своих пальцев. Возможно, подобная небрежность входила в его задание. Все рассчитали идеально. Мехман обвинят в убийстве гулама и покушении на убийство эксперта. Скажут, что из-за денег д в а р о д с т в е н н и к а поссорились друг с другом, и тот его застрелил, а затем пришел к эксперту требовать своих денег. И когда я отказал, убил и меня. Правда, получается небольшая накладка, ведь Мехман был задержан по подозрению в убийстве. Но можно легко найти свидетеля, который подтвердит алиби Мехмана на вчерашнее утро и причину, по которой его выпустили из тюрьмы. А потом выяснится, что свидетель ошибся со временем, и Мехмана снова посадят. Второй гость был очевидно конкретным исполнителем. Возможно, меня и не хотели убивать, просто ударить так, чтобы я получил сотрясение мозга и уехал отсюда. А еще лучше, чтобы я потерял свою память навсегда. Какой умница у нас р а ш и д о в Готов на все, чтобы получить повышение, перейти в столицу и занять более высокий пост. Интересно, как он п р о р е а г и р у е т если я расскажу о его художествах генеральному прокурору. Много лет назад они вместе учились на юридическом факультете, и тогда будущий генеральный прокурор выделялся своим н е и с т в ы м желанием работать в качестве добровольного помощника следователей и прокуроров. Если все остальные студенты сбегали с практики, то он дополнительно просиживал часами в прокуратуре, объясняя свое усердие желанием как можно лучше освоить эту профессию. В результате он стал одним из лучших специалистов своего дела в республике. Все понятно, сказал Дронгу. Спасибо вам за информацию. Только никому больше не говорите о том, что рассказали мне. Это в ваших интересах. Вы меня понимаете? Ни в коем случае и никому. Понимаю, кивнул Портье. Он поспешил к лифту. Дронго вернулся в свой номер и взглянул на часы. У него есть еще два часа жизни, или чуть больше. На вторую попытку напасть на него они явно не решатся, но не нужно испытывать судьбу и ждать гостей в отеле. В конце концов здесь есть местный футбольный клуб, где всегда много людей. Можно пойти туда и посмотреть на очередные успехи Григорчука и компании. Усмехнувшись, он вышел из номера и закрыл за собой дверь.